Максимальный уровень энтропии, тепловая смерть. Я знаю все про энтропию, горько сказал Адел. Верю, черт тебя подери. Я знаю не меньше тебя. Тогда ты должен знать, что в один прекрасный день все сгинет. А кто спорит, что нет? Ты споришь, доходяга несчастный. Ты сказал, что у нас энергии столько, что хватит на веки вечные. Ты так и сказал, во веки веков. Теперь настал черед Аделл не соглашаться. А мы со временем что-нибудь придумаем, чтобы все восстановить. Никогда. Почему? Когда-нибудь. Никогда. Спроси Мультивака. Ты спроси. Предлагаю пари на 5 долларов, что это невозможно. Аделл был пьян уже настолько, что принял пари.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 Мультивак погрузился в глубокое раздумье. Затем, когда изрядно струхнувшие служители уже не могли дальше сдерживать дыхание, пульт ожил, и на экране дисплея высветилась фраза: "Данных недостаточно для осмысленного ответа". «Парей не состоялось", прошептал Лупов. Они быстро допили остатки виски и убрались во свои На завтра оба маялись от головной боли и общего недомогания и про эпизод с участием Мультивака не вспоминали. Джеррод, Джерадина и Джередетти, первая и вторая, наблюдали звездную картину на видеоэкране. Переход через гиперпространство в своей вневременной фазе подходил к концу. Наконец, однообразное мерцание, заменившее звезды, уступило место одинокому яркому призрачному диску, доминирующему в центре экрана. "Это X23", сказал Джеррод, не вполне твердо.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 Кто-то когда-то говорил Джероду, что ак в конце слова микровак на древнеанглийском языке означает сокращение слов аналоговый компьютер. Но и эта информация в сущности была ему не нужна. Глаза Джеродины увлажнились. Ничего не могу с собой поделать. Так странно покидать нашу землю. Боже мой. Ну от чего, воскликнул Джерод. Там у нас ничего не осталось, а на X23 у нас будет все». Мы будем там не одиноки, и нам не нужно даже будет разыгрывать из себя пионеров. На планете уже живет миллион человек. И я думаю, что уже наши праправнуки тоже отправятся подыскивать себе новый мир, потому что этот к тому времени переполнится. Помолчав, он добавил: все таки здорово придумано. Компьютеры рассчитывают новые маршруты по мере возрастания человечества. Я знаю, знаю, сказала Джерадина несчастным тоном.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 А если вставить в него новый силовой блок? Ты ведь тогда оживил его, так? «Звезды и есть силовые блоки. Если они исчезнут, другой энергии у нас уже не будет. Джерадетта первая внезапно заревела. Не хочу, не позволяй звездам умирать. Смотри, до чего ты довел ребенка своими дурацкими разговорами, раздраженно произнесла мать. Почём я мог знать, что это их так испугает? прошептал Джерод. Джерадетта вторая тоже присоединилась к коню сестры. Спроси у микровака, конючила Джерадетта первая. Спроси у него, как снова включить звезды!» Лучше спроси, сказала Джеродина. Это их успокоит. Джерот пожал плечами. Сейчас, сейчас, малышки, папочка спросит микровака. Не бойтесь, он на все знает ответ. Он задал микроваку вопрос, добавив быстрым шёпотом: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 Он пожал плечами и взглянул на видеоэкран. До да, X23 было уже рукой подать. ВГ23Х Ламета посмотрел в глубину трёхмерной мелкомасштабной карты галактики и сказал: "А тебе не кажется, что мы преувеличиваем значение вопроса? Над нами будут смеяться". МК17 из Некрона покачал головой. "Не думаем».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 Пространство бесконечно. Существует сотни миллиардов галактик, пригодных для населения, а да, может и больше. Сотни миллиардов это не бесконечное множество, и это количество все время сокращается. Смотри, тысяч лет назад человечество впервые разрешило проблему использования энергии, и спустя пару веков стали возможны межзвёздные путешествия. Чтобы заселить один маленький мир, человеку понадобился миллион лет.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 Чьё тело, возможно, находилось за миллиарды световых лет от его собственного, а возможно, обитало на соседней планете. Все это не имело никакого значения. Удручённый Зиприм начал собирать межзвёздный водород, из которого решил смастерить свою собственную небольшую звезду. Конечно, и она когда-нибудь умрет, но по крайней мере она будет сделана им самим. Человек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 Как посчитал Вселенский акт энергии, если аккуратно ее расходовать, хватит еще на миллиарды лет. Но даже так, сказал человек, рано или поздно все равно все кончится. Экономнее, экономь, не экономь а однажды энергия сойдет на нет. Энтропия достигнет максимума, и это сохранится вечно. Человек предположил: нельзя ли обратить процесс возрастания энтропии?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 Ак ответил: для осмысленного ответа все так же не хватает данных. Разум последнего человека слился с Аком, и теперь существовал только он один, да итов в гиперпространстве. Материя и энергия исчезли, а вместе с ними пространство и время. Даже Ак существовал только лишь благодаря одному последнему вопросу, на который он так и не смог ответить.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 Больше просто нечего было собирать. Но эту информацию надо было еще раз сортировать, проанализировать и привести в систему. На это ушел некоторый безвременной интервал, и наконец Ак узнал, как обратить направление стрелы энтропии. Но уже не оставалось ни одного человека, которому Ак мог бы выдать полученный ответ. Впрочем, неважно.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 Да будет свет и был свет.